Глава 19. Ева. Сильно же мужья испугались моего исчезновения. Я даже представить не могла, что превращусь в переходящий из рук в руки вымпел. Вот сижу на ручках у нервного сета и стараюсь даже не дышать, чтобы муж не подумал, что я пытаюсь сбежать. Приятно чувствовать такую заботу. Вэллиал тоже хорош. Сидит у моих ног, положив голову на колени, и не хочет отходить. Зато Люцифер с догоном не лезут обниматься. Хотя навряд ли мужья отдадут меня. Скорее спрячут в каком-нибудь темном подвале и больше никогда не выпустят наружу. Повезло ведьмам, что удалось уговорить толпу кровожадных демонов не уничтожать пещеры. Представить страшно, чем могла обернуться эта выходка с похищением. Вообще не понимаю, почему они просто не пришли поговорить со мной, а решили заявиться на бал и показать всем свою силу, при этом оставив Ковен беззащитным. «Я очень испугался», — честно признается Сет, ослабляя хватку. «Я тоже», — до сих пор с содроганием вспоминаю, как превратилась в марионетку, пока не поняла, что у них нет злого умысла. «Ведьм нужно наказать», — рычит Люцифер, нервно измеряя комнату размашистым шагом. «Как они только посмели явиться и устроить такое? Только догон выглядит спокойным, развалился в кресле и не отсвечивает». «Справедливости ради, замечу, что он первый подошел ко мне на поляне, приняв человеческий облик. Только после тщательного осмотра на предмет повреждений он передал меня мужьям, но выглядел при этом максимально недовольным. Возможно, он не такой уж и засранец, каким я его представляю, но пока рано делать выводы. Не нужно их наказывать, пытаюсь возразить Люциферу, но это не так уж и просто». Они поступили не очень красиво, и можно было все сделать иначе, но они не желали мне зла. Да, поэтому они напали на демонов и похитили тебя. Люцифер вне себя от злости. Периодически на его руках проступают когти, а глаза начинают светиться красным. Я не потерплю такого поведения на наших землях. Демоны и так согласились с присутствием ведьм в инферно, не стали их изгонять. И чем они отплатили? Нападением на нас? на хозяев этого мира». «Ну, протягиваю с сомнением, вспоминая условия жизни ведьм. Я бы не сказала, что щедрость демонов так уж и велика. Ведьмы имеют столько же прав находиться здесь, как и вы». «Что?» Люцифер замирает, удивленно хлопая глазами. «В каком смысле?» «Все ответы на ваши вопросы в этом гримуаре». Киваю на книгу, лежащую на полу рядом с Велиалом. «Ведьмы поведали мне историю своего появления». И она напрямую связана с потомками Лилит. Пусть они не кровные потомки, но связаны магией. Мой короткий рассказ вызывает вполне ожидаемую реакцию. Шок, удивление и полное неверие. «Откуда нам знать, что они не солгали?» Меланхолично интересуется Дагон. «Они могли сказать что угодно, без доказательств. Их слова не имеют значения. Хм...» Конечно, он имеет право на сомнения и говорит вполне логичные вещи, но вот я ни на секунду не усомнилась в словах Ари. Уже сейчас я понимаю, что между нами есть какая-то незримая связь, словно мы сестры. Да, но эти самые доказательства спрятаны в книге. Я единственная, кто сможет открыть ее и прочесть. Меня разрывает от любопытства, но вместо того, чтобы начать изучать гримуар, приходится сидеть в этом кабинете и успокаивать демонов. «Это всего лишь книга», — парирует Люцифер. «Она ничего не доказывает». «Это мы еще посмотрим». Его упертость раздражает. «Но если я права, то демоны позаботятся о ведьмах в полной мере. Они не должны жить в пещерах». На удивление Люцифер кивает, соглашаясь с моими словами. «Только что он спорил с пеной у рта, а тут соглашается. Что-то мне подсказывает, что он просто не верит в мою правоту». «Если они действительно носители части силы демонов», продолжает король Ада, «я выделю им земли, помогу с обустройством и признаю их равенство среди нас». Серьезно? Настает мой черед удивляться. «Вполне. Но мне нужно нечто большее, чем просто слова. Например...» «Не знаю», — он пожимает плечами. «Начни с книги, а там посмотрим». «Хорошо. И если никто не против, я уже устала и хочу домой». Так как мужья все еще не позволяют мне передвигаться самостоятельно, Сет встает, крепко удерживая меня в своих руках. «Вы останетесь здесь», — буквально приказывает Дагон, чем вызывает вполне ожидаемую агрессию со стороны Вэла. Муж срывается на рык, как дикий зверь, значит, все еще не пришел в себя. Все это время он молчал, только старался постоянно прикасаться ко мне, словно это сдерживало его сущность. «Нет», — спокойно начинает Сет. «Ева достаточно пережила за сегодняшний вечер. Нашей жене нужен отдых. Мы откажемся от вашего предложения». «Я не предлагаю». Дагон встаёт с кресла, преградив нам путь. «А настаиваю». «Ох уж эти мужчины! Даром, что демоны, настоящие бараны. Никто ведь из них даже не поинтересовался, чего хочу я. А мне-то и надо просто принять душ, съесть что-нибудь калорийное, обнять малыша и лечь спать» а не устраивать разборки на ночь глядя. «Хватит!» — кричу во весь голос, пока они не начали трансформироваться. Я уже видела их габариты в демонической форме. Все мы здесь не поместимся. Я слишком устала от ваших разборок и имею право отправиться домой. Никаких ночевок в вашем дворце. Я буквально слышу, как Дагон и Люцифер скрепят зубами, а вот мужья довольны моим решением, освещая все вокруг широкими улыбками. «Вы тоже не скальтесь!» Осаждаю Сета и Вела. Я не вещь и не канат, чтобы меня перетягивать. Хотите видеть меня женой? Хорошо, но я хочу нормальную семью, а не вот эти разборки. Это и нас касается, с ухмылкой интересуется Дагон. Тебя в первую очередь. Еще раз залезешь мне в голову, и я оторву тебе и хвост, и крылья и отведу к дантисту, чтобы все клыки удалил. Видимо, я и правда выгляжу грозно. Дагон нервно сглатывает и коротко кивает. «Я здесь всего двое суток, а уже устала. Мне не нужна такая сумасшедшая жизнь. Надеюсь, это понятно?» «Вполне», — виновата отвечает Вэл. Сет наконец-то ставит меня на ноги, хотя это было и не обязательно. Мне и на ручках было комфортно. «Ты права, Ева. Но мы привыкли оберегать наших женщин и быть сильными. Ты другая. Мы это видим и чувствуем, поэтому совершаем ошибки, не зная, как к тебе подступиться. Забавно, что это говорит Сет». С ним мне проще всего общаться, и его аура, она как бы успокаивает меня. «Не надо ко мне подступаться, я уже ваша», — улыбаюсь Сету. «И давить на меня не нужно, а это уже для Люцифера и его братца. Неважно, чья кровь течет в моих жилах, я росла среди людей и привыкла сама распоряжаться своей жизнью, просто дайте мне немного времени». «Хорошо, но ты не станешь отказываться от наших ухаживаний», — быстро соглашается Люцифер. Если перестанете давить на меня и спорить с Сетом и Вэлиалом. Не хотела ведь связываться с ними, но сильно сомневаюсь, что Люцифер и Дагон отступят, скорее измором возьмут. Мы постараемся, — за всех отвечает Сет. Поведение супругов тоже удивляет. Они словно не сомневались, что так будет. Ух, так и хочется покусать всех их. Идемте домой, — бурчу, перехватывая книгу у мужа. Наверное, это глупо и даже странно с моей стороны, но все не так уж и плохо. Подумаешь, выйду замуж за короля инферна. У меня уже есть два демона и адский пес, так что тремя больше, тремя меньше. Эх, все же странно на меня этот мир влияет.